пытаясь конкретизировать вопрос о военных поставках, в первую очередь танков и самолетов. Сталин щедро обещал. А утром 6 апреля стало известно, что немецкие войска вторглись в Югославию и Грецию, а Белград подвергся беспощадному удару с воздуха, в результате которого погибли 17 тысяч мирных жителей. В Кремле царила мертвая тишина. Когда же 6 апреля Шуленбург явился к Молотову с разъяснениями, что югославское правительство, пришедшее к власти нелегально в результате переворота 27 марта, объединилось с Англией и Грецией, и Германия располагала точной информацией, что югославский генеральный штаб вместе с греческим генеральным штабом и командованием высадившейся в Греции британской экспедиционной армии подготовились к совместной операции против Германии и Италии, Молотов только вздохнул. Он специально приехал с дачи, чтобы принять германского посла, и был в меланхолическом настроении. Председатель Совета народных комиссаров и нарком иностранных дел СССР вздохнул еще раз и выразил свою крайнюю печаль о том, что, несмотря на все усилия, избежать расширения войны так и не удалось. И, видимо, никогда не удастся, пока не будет покончено с Англией. О подписанном вчера советско югославском договоре о дружбе Молотов не упомянул ни словом, а Шуленбург и подавно. Все было ясно без лишних слов. При очередной попытке влезть в европейские дела Сталин получил от Гитлера недоусмысленную затрещину, но стерпел ее, поскольку она соответствовала так или иначе его глобальным планам. Однако 13 апреля Сталин отвесил Гитлеру ответную и гораздо более болезненную оплеуху, когда из Москвы пришло сообщение о подписании между СССР и Японией, договора о нейтралитете, о чем хитрый Мацуока, будучи в Берлине, даже не намекал. Более того, сообщалось, что при отъезде Мацуоко домой Сталин лично появился на перроне, чего вообще никогда не случалось. Чуть ли не целовался с японцами, а затем обнялся с немецким военным атташе полковником Крэпсом и провозгласил вечную дружбу между СССР и Германии. Тот, кто хорошо знал Сталина, должен был от подобного его поведения просто умереть от страха. Многим было хорошо известно сталинское выражение о том, что он обнимает кого-либо только тогда, когда не имеет возможности его зарезать. Сборники крылатых сталинских фраз хранились уже не в одной разведке. Была понятна и его радость. В отличие от Гитлера, Сталин решил проблему войны на два фронта. Теперь всю свою боевую мощь он может обрушить на Европу, то есть на Гитлера. Предательство Японии, на которую он так рассчитывал, снова выбило Гитлера из колеи. Он впал в сильнейшую депрессию, из которой его не мог вывести ни укол доктора ни известие о том, что генерал Роммель совершил 400-миллионный марш по пустыне, нанес англичанам первое поражение. Глава 15. Ослепление. Парад войск на Красной площади 1 мая 1941 года поразил всех наблюдателей своей агрессивной направленностью. Даже предыдущий парад 7 ноября 1940 года, специально задуманный, чтобы оказать впечатление на Берлин перед визитом Молотова, не проходил в таком милитаристском угаре. возможно, большое значение имело музыкальное сопровождение этого военного шоу. Если 7 ноября на Красной площади лилась музыка Шопена, то ныне военные духовые оркестры и сводный оркестр Московского военного округа постоянно играли знакомые каждому бравурные марши, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, если завтра война,